Утро новой жизни Прошли годы, изгнанники привыкли жить под землей. На берегу Срединного озера они построили город и обнесли его каменной стеной. Чтобы прокормиться, они принялись пахать землю и сеять хлеб. Пещера залегала так глубоко, что почва в ней была теплой, ее согревал подземный жар. Перепадали по временам и дождички из золотистых облаков. И потому пшеница там все-таки созревала, хотя и медленнее, чем наверху. Только очень трудно было людям таскать на себе тяжелые плуги, распахивая твердую каменистую землю. И однажды к королю Бафара пришел пожилой охотник кору. — Ваше Величество, — сказал он, — пахари скоро начнут умирать от переутомления, я предлагаю запрячь в плуги шестилапых. Король изумился. «Да они загрызут погонщиков. Я сумею их укротить», — заверил Карум. «Там наверху мне приходилось иметь дело с самыми ужасными хищниками, и я всегда справлялся». «Что ж, действуй», — согласился Бафара. «Тебе, вероятно, нужны помощники?» «Да», — сказал охотник. «Но кроме людей я привлеку к этому делу драконов». Король снова удивился, а Карум спокойно пояснил: Видите ли, мы, люди, слабее шестилапых и летучих ящеров. Но у нас есть разум, которого не хватает этим зверям. Я укращу шестилапых с помощью драконов, а держать драконов подчинений мне помогут шестилапые. Карум принялся за дело. Его люди забирали молодых дракончиков, едва те успевали вылупиться из яиц. Воспитанные людьми с первого дня ящеры вырастали послушными, и при их-то содействии коруму удалось изловить первую партию шестилапых. Нелегко было подчинить себе свирепых зверей, но это удалось. После многодневной голодовки шестилапые стали принимать пищу от человека, А потом дали надеть на себя сбрую и начали таскать плуги. Первое время не обходилось без несчастных случаев, но потом все наладилось. Ручные драконы носили людей по воздуху, а шестилапые пахали землю. Люди вздохнули свободнее, и у них стали быстрее развиваться ремесла. Ткачи ткали материи, портные шили одежду. Гончары лепили горшки, рудокопы добывали руду из глубоких шахт, литейщики выплавляли из нее металлы, а слесари и токари производили из металлов все необходимые изделия. Добывание руд требовало больше всего труда. В шахтах работало много народу, и потому эту область стали называть страной подземных рудокопов. Подземным жителям приходилось рассчитывать только на себя, и они сделались чрезвычайно изобретательными и находчивыми. Люди стали забывать о верхнем мире, а дети, рождавшиеся в пещере, никогда его не видели и знали о нем только из материнских рассказов, которые стали, наконец, походить на сказки. Жизнь налаживалась. Плохо было лишь то, что чистолюбивый Бафара завел большой штат придворных и многочисленную прислугу, А содержать этих бездельников приходилось народу. И хотя пахари усердно пахали, сеяли и собирали хлеб, огородники возделывали овощи, а рыбаки ловили сетями рыбу и крабов в Срединном озере, продуктов вскоре стало не хватать. Подземным рудокопам пришлось завести миновую торговлю с верхними жителями. Взамен зерна, масла и фруктов жители пещеры давали свои изделия, медь и бронзу, железные плуги и пороны, стекло, драгоценные камни. Торговля между Нижним и Верхним миром постепенно расширялась. Местом, где она проводилась, был выход из подземного мира в Голубую спону. Этот выход, расположенный близ восточной границы Голубой страны, по приказу короля Нараньи, был закрыт прочными воротами. После смерти ранней наружный караул от ворот был убран, потому что подземные рудокопы не пытались вернуться наверх. За многие годы жизни под землей глаза пещерных людей отвыкли от солнечного света. И теперь рудокопы могли появляться наверху только ночью. Полночный звук колокола, подвешенного у ворот, возвещало наступление очередного базарного дня. Утром купцы голубой страны проверяли и пересчитывали товары, вынесенные подземными жителями в ночную пору. После этого сотни работников привозили на тачках мешки с мукой, корзины с фруктами и овощами, ящики с яйцами, маслом, сыром. В следующую ночь все это исчезало.